Глава 17 На следующее утро снежинки и ценители шкур выдвинулись в столицу. Дэн Медец спешил продать свой товар. Задерживаться в замке больше не было смысла. Атаку Огров отбили. Вальтер уполз зализывать раны. Вряд ли он объявится в ближайшие дни. Правда, еще есть слетевший с катушек Гарри. Он может доставить проблем. Но не прятаться же под юбкой Элеоноры всю жизнь. Перед выходом Арвин оттащила Алекса в сторонку и принялась жарко шептать мольбу остаться. Все это время Алекс косился на Элеонору, но леди Рубинового утеса словно не замечала близкое ни по регламенту общение дочки и авантюриста. Арвин заметила затравленный взгляд Алекса на леди Д. «Да не бойтесь вы ее, мама не против». «Не против чего?» — не понял Алекс. «Чтобы вы стали капитаном нашего гарнизона» заговорщически подмигнул Арвин, для начала, а потом, может быть, и лицом более значимым. И что это за лицо, у Алекса взыграло чистое любопытство. «Жених наследницы», – очень тихо сказала Арвин с пунцовыми щечками. Алекс сделал скептическое лицо, и она заторопилась с объяснениями. «Подумайте, сир Алекс, это действительно возможно, в перспективе. Благодаря вашей доблести». Мама получила в подчинение племя-огров. Тем более ее любимый быкан, ваш фамильяр, она бы не хотела с ним расставаться и точно готова идти на уступки. Алекс представил, что останется на всю жизнь в этом замке в лесу, и чуть не поморщился. «Боюсь, вы заблуждаетесь, леди Арвин. Ваша леди-мать ничего мне не предлагала. Она послала меня», — порывисто сказала дочь служительницы местного сатаны для разведки, чтобы понять, как вы это воспримете. Не женитьбу на мне, а вступление в должность капитана», скороговоркой добавила она. Мама гордая и не хотела бы принимать отказ. Что ж, леди Элеонора не зря подстраховалась. Алекс задумался над уважительным предлогом, чтобы увильнуть и никого не оскорбить. «Видите ли, леди Арвин, у меня обед». «Ох, нет», схватилась она за сердце. «Неужели вы обещались другой?» Алекс врать не хотел, все же нынче он рыцарь, а рыцари никогда не врут. Максимум привирают. Да и то, когда нельзя правду, даже половины правды, иначе даже не головы невинных полетят, а целое королевство рухнут, вот тогда еще простительно, и то не факт. Поэтому он лишь опустил голову. Не давите на больное, леди Арвин, будьте снисходительны. <кхем> вздох сожаления вырвался из груди Арвин. «Тогда вам действительно лучше выдвигаться в путь, Сираликс. Алекс». На этом она резко развернулась и ушла, не оборачиваясь. А боевые группы с купцом скоро выдвинулись. К этому времени Элеонора, чуть всплакнув, попрощалась с Тайгером, а Зикак, крепко, аж до хруста костей, пообнимался с сыном-акселератом. Ехали на лошадях. Элеонора продала десяток кобыл-медицу, благо купец был небеден. Мимо проплывали деревья. Над головой проносились голые ветви, скупо посыпанные снегом. Удивительно, но за весь день не напал ни один монстр. Спокойная дорога, ни града, ни снега, ни ветра, лишь безоблачное голубое небо, деревья и белая даль. Так шли четвертые сутки с прошлого собрания арканов. Осталось еще три дня, и здравствуй, бесконечный полумрак огромной пещеры. Алексу уже не терпелось обменяться с астрид техниками. Еще он надеялся снова увидеть разрушенную статую дьявола. А вось Вальтер сдох где-нибудь в лесу от ран. К вечеру не попалась даже самая захудалая деревня. Привал пришлось устраивать на обочине. К счастью, среди товаров Дэна нашлись палатки со спальными мешками. Алекс открыл инвентарь и с помощью венгера достал нужное. Посидели вечерком у костра, поели сухпайки, долегли спать. Только остался сменный дозорный. Сейчас очередь выпала Ханшу, да еще Алекс. «Нафиг спать», — решил он. «У меня шесть голубых камней и ведро эссенций. Тут вспомнились старые долги. Ну ладно, не шесть, три я должен дочери Оливера. Но все равно достаточно. Пора качать монстриков». Специально отошел подальше в лесок, чтобы никого не разбудить. Подумал-подумал, с кого начать, и начал с зефирки. Пора поднять крысиную королеву до четвертой ступени. А то Огр без очереди в лес, и остальные отстали. Непорядок. Сообщение пришло оригинальное. Выберите направление развития крысиного пастыря. «Крысиный пастырь», — Алекс задумался. Всего одна ветка эволюции, даже у Огра было три. Оставалось надеяться, что она не тупиковая, а то разоришься потом на откатах. На эволюцию крыски ушло три голубых камня и десять голубых тусклых эссенций. Альбиноска почти не изменилась. Лишь появились красные полосы на короне, да зубы стали острее. «Ну ты и так красавица была», — сказал Алекс. «Так что нам важнее внутренние качества». Он подумал, как их проверить, и не придумал ничего лучше, чем отправить пастушку на поиск паствы. «Только далеко не уходи», — велел Алекс. «А чтобы тебе не скучно было, возьми с собой Голиафа. Нас не теряйте. Завтра с утра мы двинемся по дороге прямо, а дальше...» Он задумался и махнул рукой. «А дальше по запаху учуете, вы же умелые». Зефирка закивала, соглашаясь. Как только парочка крысунов скрылась за голыми кустарниками, Алекс собрался проверить новую технику. «Выберите фамильяра. Слизень-лекарь, магический быкан, полутитан». Всего три варианта. Зефирка убежала, а стужа, видимо, слишком сильная. Слияние Яранга, значит. Он задумался, кого сделать жертвой эксперимента. Пускай бульк. И Алекс активировал технику. «Капитан, ты все еще не спишь?» Со стороны лагеря раздался обеспокоенный голос Ребекки. Сереброволосая девушка показалась в свете луны. Тонкий и стройный силуэт с водопадом сверкающего серебра за спиной. Ребекка подошла ближе к Алексу и когда его фигура странно расплылась, она вздрогнула. «Капитан?» — голос ее осип. «Боги, что с тобой?» — гульк, — ответил Алекс, обернувшись. Он стал зеленым и желейным. Лицо и тело сохраняли форму, но контуры растекались. Плоть, кости, сухожилия — все превратилось в однородную жидкую субстанцию. «Это новая техника?» — округлила глаза Ребекка. «Она же обратима?» Гульк, Алекс, сплюнул слизь на траву и сказал уже членораздельно. Да, конечно, Гульк. Сейчас обернусь назад, Гульк, только гляну характеристики. Характеристики. Сила. 0,5. Ловкость. 15. Выносливость. 5 из 25. Забавно, Гульк. Общая сумма характеристик не изменилась, но баланс перестроился в пользу выносливости. Бульк оказывается очень ловкий и офигенно выносливый, Хоть целый день таскай кирпичи. Правда, кирпичи должны быть весом с пушинку. Силы-то почти нет. Теперь поэкспериментируем с полутитаном. Активация слияния, гульк. Джрак. Тело Алекса сразу затвердело. Он ощутил, как часть желе внутри него затвердевает и обращается в прочные титановые кости, а часть — в твердое мясо, прямо стальные мускулы. Резко голова Алекса подпрыгнула вверх, а весь мир будто присел. Ай, нет, на самом деле он прибавил в росте раза в два. «Капитан, какой-то огромный!» — услышал он пораженный писк рыбаки. Алекс завертелся, разглядывая себя. «Вот это размерчик!» Он выше роста и шире в плечах любого тяжеловеса. Грудь бугрится выпуклыми валами мускулов, широкими, как отвал бульдозера. Одежда куда-то делась, он полностью обнажен. Шкура сплошь покрыта костяными пластинами. В шоке потрогал плоский живот, весь разбитый на тугие валики мышц. Руки толстые, погорели длинные, все в чудовищных буграх мускулов. Из-под верхней губы торчат кабани клыки. Детородный орган тоже впечатляет, но эксперименты, способен ли Алекс производить маленьких титанчиков, оставим на отдаленное будущее. А что с характеристиками? Характеристики. Сила 20, ловкость 5, Выносливость – 9 из 16. Сила увеличилась вдвое, ловкость сильно упала, выносливость тоже просела. Общая сумма характеристик, как и в случае с бульком, не изменилась. Закон сохранения энергии система чтит. Алекс напряг и расслабил бицепсы, любуясь, как двигаются под кожей эти футбольные мячи. Шкура крепкая, вся в костяной защите. Такую обычному арбалетному болту не взять. «Даже огненные стрелы лорда Родрика на излете не факт, что пробьют». Алекс повернулся к рыбаке медленно, чуть неуклюже. «Ловкость низковата все-таки». «Халк крушить!» — усмехнулся Алекс. Леди шутку, конечно, не поняла, но поддержала восхищенной улыбкой. «Капитан, это что получается? Теперь ты можешь быть и авангардником, и лекарем!» «И крысиной королевой!» — хохотнул Алекс. «Но лучше оставить эту обязанность Зефирке, а то Голиаф не простит». «Быкана будешь пробовать?» – с азартом спросила Ребекка. «Эх, женщины!» – заметил с усмешкой полутитан Алекс. «Всегда хотите примерить все, что на полках лежит?» «Вдруг тебе пойдет?» – улыбнулась леди. «Не попробуешь, не узнаешь». Алекс и сам не прочь накинуть бы шкуру тайгера, но выносливость надо беречь. Если обнулиться, упадет овощем. А сердец магических крыс совсем немного осталось. «Тайгер, завтра», — громыхнул Алекс утробным голосом. «Идем спать, с рассветом выходить». «Ну ладно», — капризно проконючила Ребекка, озорно подмигнув. Деактивация техники прошла быстро. За одежду он зря переживал. Вместе с прежним обликом вернулись и доспехи с мечом. Еще полтора суток занял путь до столицы. Город называется Мономон и находится на западной границе королевства, на берегу моря Феникса. Как сказал Дэн, исключительно велика была роль столицы в морской торговле товарами с Востока. Шелк, пряности, дощечки с техниками стихии воды. За это время вернулась зефирка с новой гвардией. Целых двадцать курсунов, пять из которых третьей ступени, еще пять второй, но и остальные десять, мелочевка первой и второй. Неплохо, очень даже. Рост разумности явно пошел Альбиноске на пользу. Она стала более самостоятельной и выбрала себе прокачанных бойцов. Венгер с призванным Джраком помогли запереть корсунов в клетках в инвентаре. Над смотрщиками Алекс оставил зефирку с верным помощником Голиафом. А потом напали разбойники. Просто посреди белого дня свистнули стрелы. Сбоку охнул Венгер, приняв удар бронированным плечом. Алекс успел выдернуть из ножен меч. Одна из стрел звонко отскочила от клинка. Ребекка тоже приняла снаряды на металл, закрутив вокруг себя цепи. Вдобавок леди включила ослепление, и ослепшие лучники потеряли в меткости. Алекс спрыгнул с коня на лету, крикнув «Слияние! Джрак!». Приземлился он уже костяным полутитаном с железной зубочисткой в огромной лапене. Подумав, разжал кулак, меч воткнулся в землю. Из-за бурелома за обочиной выскочил десяток оборванцев. Алекс с богатырским замахом левой расшиб одного в лепешку, другого отправил в полет пинком ступни. Сзади по костяным пластинам застучали мечи. Тук-тук-тук. «Эй, а меня?» — крикнула Хезер. «Я тоже хочу!» Рыжая оторва с руганью пронеслась сквозь толпу бандитов, устилая дорогу трупами. Ее люди тоже покосили знатный урожай. Венгер мутузил булавой с неохотой, враги ведь были без лута. Алекс еще какое-то время крушил, долбил, топтал глупых джентльменов удачи, пока не столкнулся с Хезер над дрожащей тушкой последнего разбойника. Тот от страха упал на задницу и замахал перед собой кривым клинком. Поочередно острие указывало то на Алекса, то на Хезер. «Он мой победитель Мишек!» – заявила леди, задрав голову. Алекс пожал великанскими плечами «больно-то надо» и отошел в сторону. За спиной раздался свист клинка и предсмертный вскрик. Группа Хезер тем временем приканчивала в кустах оставшихся стрелков. Потом Дэн объяснил, что дороги к столице раньше были безопасны. Видимо, наплыв монстров из подземелья отвлек военные силы из центра королевства, часть территории осталась без дозоров и патрулей, и вот этот голяк и стали осваивать разбойничьей шайки. Атака на дороге тоже принесла небольшой профит, На стоянке разбойников нашелся схрон с награбленным у купцов товаром. Оружие, утварь, одежда. Оставлять было глупо, у Дэна не было тягачей с повозками, поэтому Алекс забрал товар себе. В инвентарь помогли перетащить ценители с ханшем, за что каждый получил по две белых тусклых эссенции. Все остались довольны. Вечером они наконец добрались до столицы. Манмон захватил огромную территорию земли. С холма, с которого они спускались, была видна большая часть города. Усадьбы аристократов, рыбацкие хижины, склады, бревенчатые гостиницы, дома купцов, таверны, лавки, бордели, все друг на друге. Манмон от ворот отделяли широкие мощные дороги, от которых ветвились змейками улочки. Над некоторыми узкими переулками крыши домов почти соприкасались. За стенами Дэн позвал авантюристов переночевать у себя. «Уже поздно выискивать таверну по душе. Останетесь у меня, отдохнете. А затем уже либо найдете в городе гостиницу, либо отправитесь дальше в путь». Никто не стал спорить. Тем более день выдался трудным. И дело даже не в разгроме разбойников, а сам переход выдался долгим и изнурительным. Шли долго до самого центра. Бедные улочки остались позади. Начались улицы с вездесущей стражей. Она внимательно бдела и не пускала никого в бедной одежде. Вот такой уличный фейс контроль. Резиденция у Дэна оказалась роскошная. Даже не усадьба, а спрятанный в роще дворец. Белый мрамор, дорогой интерьер, терраса с колоннадой. Слуг было полно. Также поздоровались и с хозяйкой медец, полноватой женщиной в объятиях, которой Дэн исчез чуть ли не полностью. Впрочем, похоже, он получил от этого только удовольствие. Купцу не терпелось получить свой товар, судя по тому, как он смотрел на Алекса жалостливыми глазами. Алекс решил сжалиться. Пока остальных авантюристов устраивали в комнатах, Алекс с Дэном пошли на склад, который находился за рощей. Там уже ждал слуга с увесистым мешком, который купец взял и передал Алексу. «Вот ваши деньги за доставку товара». Внутри звякнули хрусталем кристаллы с эссенциями. «Ровно 400 белых тусклых эссенций. А за охрану я рассчитаюсь завтра утром со всеми сразу». Алекс ульстило доверие купца. Еще не получил свой товар, а уже оплачивает. «К гадалке не ходи, таким образом он выказывает свое доверие. Приятно, конечно». «Товар разгрузить здесь?» Алекс оглядел пустое помещение. «Да, мы сейчас уйдем», — сказал Дэн. «Никто вам не будет мешать. Кстати, сир Алекс, свои вещи вы тоже можете подержать здесь, сколько потребуется». «Благодарю», — кивнул Алекс. «В любом случае ему нужно провести ревизию того, что он набрал на стоянке разбойников. Лучше это сделать на пустом складе, чем в соседстве с клетками с крысами». Дэн ушел, а Алекс зевнул. Ему, а также Джараку, Глиафу и Тайгеру предстояло много работы.